Десятое. А теперь упомянем, прежде чем закончить наш очерк, о двух терминах «альтруизм» и «эгоизм», постоянно употребляемых современными моралистами. До сих пор мы еще даже ни разу не упомянули этих слов в нашем очерке. Это потому, что мы не видим того различия, которое старались установить моралисты, употребляя эти два выражения. «Когда мы говорим, будем обращаться с другими так...» как хотим, чтобы обращались с нами, чему мы этим мучим, эгоизму или альтруизму? Когда идя дальше, мы говорим, «Счастье каждого тесно связано со счастьем всех окружающих его». Можно случайно иметь несколько лет относительного счастья в обществе, основанном на несчастье других. Но это счастье построено на песке. Оно не может длиться. Малейшей причины достаточно, чтобы разбить его». И само оно ничтожно, мелкое, в сравнении со счастьем, возможным в обществе равных. Поэтому каждый раз, когда ты будешь иметь в виду благо всех, ты будешь поступать правильно. Говоря так, что мы проповедуем? Мы просто констатируем факт. И тогда мы прибавляем затем, перефразируя слова Гюйо. «Будь силен! Будь велик во всех твоих поступках!» развивай свою жизнь во всех ее направлениях будь, насколько это возможно, богат энергией и для этого будь самым общественным и самым общительным существом если только ты желаешь наслаждаться полной, цельной и плодотворной жизнью постоянно руководствуясь широко развитым умом борись, рискуй риск имеет свои огромные радости смело бросай свои силы Давай их, не считая, пока они у тебя есть, на всё, что ты найдешь прекрасным и великим, и тогда ты насладишься наибольшей суммой возможного счастья. Живи заодно с массами, и тогда, чтобы с тобой не случилось в жизни, ты будешь чувствовать, что заодно с твоим бьются те именно сердца, которые ты уважаешь, а против тебя бьются те, которые ты презираешь. Когда мы это говорим, чему мы учим? альтруизму или эгоизму, бороться, пренебрегать опасностью, бросаться в воду для спасения не только человека, но даже простой кошки, питаться черствым хлебом, чтобы положить конец возмущающей вас неправде, чувствовать себя заодно с теми, кто достоин любви, чувствовать себя любимым ими, все это может быть и жертва для какого-нибудь болезненного философа, вроде Спенсера, Но для человека полного энергии, силы, мощи, юности, это глубокое счастье сознавать, что ты живешь. Эгоизм это или альтруизм? Вообще, моралисты, строящие свои системы на мнимом противоречии чувств эгоистических и альтруистических, идут по ложному пути. Если бы это противоречие существовало в действительности, Если бы благо индивида было противоположно благу общества, человеческий род вовсе не мог бы существовать. Ни один животный вид не мог бы достигнуть своего теперешнего развития. Если бы муравьи не находили все сильного удовольствия в общей работе на пользу муравейника, муравейник не существовал бы, и муравей не был бы тем, что он есть. Он не представлял бы самого развитого из насекомых. насекомого, мозг которого едва видный под увеличительным стеклом, почти так же могуч, как средний мозг человека. Если бы птицы не находили сильного удовольствия в своих перелетах, в заботах о воспитании своего потомства, в общих действиях на защиту своих обществ от хищников, они никогда не достигли бы той ступени развития, на которой мы их видим теперь. Тип птицы ретрогрессировал бы, ухудшался вместо того, чтобы совершенствоваться. И когда Спенсер предвидит время, когда благо индивида сольется с благом рода, он забывает одно, что если бы оба не были всегда тождественны, сама эволюция животного мира не могла бы совершиться. Что всегда было, во все времена, это то, что всегда имелись в мире животном, как и в человеческом роде, Большое число особей, которые не понимали, что благо индивида и благо рода по существу тождественны. Они не понимали, что цель каждого индивида жить интенсивной жизнью, и что эту наибольшую интенсивность жизни он находит в наиболее полной общительности, в наиболее полном отождествлении себя самого со всеми теми, кто его окружает. Но это был лишь недостаток понимания, недостаток ума. Во все времена были ограниченные люди. Во все времена были глупцы. Но никогда, ни в какую эпоху истории, ни даже геологии, блага индивида не было и не могло быть противоположно благу общества. Во все времена они оставались тождественны. И те, которые лучше других это понимали, всегда жили наиболее полной жизнью. Вот почему различие между альтруизмом и эгоизмом, на наш взгляд, Не имеет смысла. По той же причине мы ничего не сказали и о тех компромиссах, которые человек, если верить утилитаристам, всегда делает между своими эгоистическими чувствами и своими чувствами альтруистическими. Для убежденного человека таких компромиссов не существует. Существует только то, что действительно при современных условиях. Даже тогда, когда мы стремимся жить согласно с нашими принципами равенства, мы чувствуем, как страдают эти принципы на каждом шагу. Как бы ни были скромны наша еда и наша постель, мы все еще Ротшильды по сравнению с тем, кто спит под мостом и у кого так часто нет даже куска черствого хлеба. Как бы мало мы не отдавали интеллектуальным и артистическим наслаждением, мы все еще Ротшильды по сравнению с миллионами людей, которые возвращаются вечером с работы, обессиленные своим ручным трудом, однообразным и тяжелым, с теми, которые не могут наслаждаться ни искусством, ни наукой, и умрут, ни разу не испытав этих высоких наслаждений. Мы чувствуем, что мы не до конца осуществили принцип равенства. Но мы вовсе не хотим идти на компромисс с этими условиями. Компромисс – полупризнание, полусогласие – Мы же восстаем против них. Они нам тягостны. Они делают нас революционерами. Мы не миримся с тем, что нас возмущает. Мы отвергаем всякий компромисс, даже всякое перемирие, и даем себе слово бороться до конца против этих условий. Это не компромисс. И человек, убежденный, потому и отвергает компромисс, который позволил бы ему спокойно дремать в ожидании, пока все само собой изменится к лучшему. И вот мы пришли к концу нашего очерка нравственности. Бывают эпохи, сказали мы, когда нравственное понимание совершенно меняется. Люди начинают вдруг замечать, что то, что они считали нравственным, оказывается глубоко безнравственным. Тут наталкиваются они на обычай или на всемечтимое предание, безнравственное, однако, по существу. Там находят они мораль, созданную исключительно для выгоды одного класса. Тогда они бросают и мораль, и предание, и обычай за борт. И говорят, долой эту нравственность. И считают своим долгом совершать безнравственные поступки. И мы приветствуем такие времена. Это времена суровой критики старых понятий. Они самый верный признак того, что в обществе совершается великая работа мысли. Чем будет эта высшая нравственность? Мы попытались указать, основываясь на изучении человека и животных. И мы отметили ту нравственность, которая уже рисуется в умах масс и отдельных мыслителей. Эта нравственность ничего не будет предписывать. Она совершенно откажется от искажения индивида в угоду какой-нибудь отвлеченной идеи, точно так же, как откажется уродовать его при помощи религии, закона и послушания правительству. Она предоставит человеку полнейшую свободу. Она станет простым утверждением фактов, наукой. И эта наука скажет людям, «Если ты не чувствуешь в себе силы», Если твоих сил как раз достаточно для поддержания серенькой, монотонной жизни, без сильных ощущений, без больших радостей, но и без больших страданий, ну тогда придерживайся простых принципов равенства и справедливости. В отношениях к другим людям, основанных на равенстве, ты все же найдешь наибольшую сумму счастья, доступного тебе при твоих посредственных силах. Но если ты чувствуешь в себе силу юности, Если ты хочешь жить, если ты хочешь наслаждаться жизнью, цельной, полной, бьющей через край, если ты хочешь познать наивысшее наслаждение, какого только может пожелать живое существо, будь силен, будь велик, будь энергичен во всем, что бы ты ни делал. Сей жизнь вокруг себя. Заметь, что обманывать, лгать, интриговать, хитрить — это значит унижать себя. мельчать, заранее признать себя слабым. Так поступают рабы в гареме, чувствуя себя ниже своего господина. Что ж, поступай так, если это тебе нравится. Но зато знай заранее, что и люди будут считать тебя тем же, маленьким, ничтожным, слабым. Так и будут они к тебе относиться. Не видя твоей силы, они будут относиться к тебе в лучшем случае как к существу, которое заслуживает снисхождения. только снисхождение. Не сваливай тогда своей вины на людей, если ты сам таким образом надломил свою силу. Напротив того, будь сильным. Как только ты увидишь неправду и как только ты поймешь ее, неправду в жизни, ложь в науке или страдание причиняемое другому, восстань против этой неправды, этой лжи, этого неравенства. вступив в борьбу. «Борьба — это жизнь. Жизнь тем более кипучая, чем сильнее будет борьба. И тогда ты будешь жить, и за несколько часов этой жизни ты не отдашь годов растительного прозябания в болотной гнили. Борись, чтобы дать всем возможность жить этой жизнью, богатой, бьющей через край. И будь уверен, что ты найдешь в этой борьбе такие великие радости, что равных им ты не встретишь ни в какой другой деятельности. Вот все, что может сказать тебе наука о нравственности. Выбор в твоих руках. Конец книги. Читал Петр Мальцов.